Глава 19 Награда и наказание. Из всей группы выжили только мы с Фениксом, так что наблюдать картину избиения пиратов посчастливилось только нам. Вслед за крейсером, который и прикрыл нас дистанционным щитом, в поле зрения медленно вплыл авианосец, выпускающий из своих недр боевые звенья истребителей. «Я невольно залюбовался слаженной работой армейских пилотов, ни на метр не нарушающих построение». Крейсер улетел в погоню за корветом, выпуская по противнику потоки темной энергии из главного калибра. Ого! На нем установлен сит, средний излучатель тьмы. Оружие помощнее луча света, который устанавливается на новейших крейсерах пятого поколения. Охотников добивали армейские истребители — «Метеор» гоняли сразу два звена, и жить ему осталось недолго. Ко мне приблизился тяжелый истребитель модели «Гранит», и я получил запрос на установление связи. После подтверждения услышал молодой, веселый, девичий голос. «Хорошо держался. Твое пилотирование находится на зачаточном уровне, но для дилетанта довольно неплохо. У тебя есть потенциал». Я пробубнил что-то невразумительное, вроде похвалила и оскорбила одновременно. Девушка, не обратив внимания на мои слова, продолжила. «Приготовься к гравитационному захвату. Может тряхнуть. Мне приказано отбуксировать тебя на авианосец. С вами хочет побеседовать командующий сумень «А вот это уже интересно. Командующий силами обороны системы, аристократ, желает побеседовать с обычными пилотами?» То, что осталось от моего истребителя, тряхнуло, и я медленно пополз к туше авианосца вслед за гранитом. Еле работающий сканер засек, как Феникса точно так же взяли на гравитационную сцепку и буксируют в том же направлении. Через специально открытый коридор в щите авианосца нас доставили на борт и аккуратно уложили рядом друг с другом в одном из многочисленных ангаров, расположенных по периметру огромного корабля. К моему большому облегчению дверь в корпусе появилась по первому же требованию. Выбравшись из истребителя, оглядел свою первую машинку. Да, жалкое зрелище. Корабль сплошь покрыт копотью, повсюду виднеются многочисленные дефекты корпуса различной глубины, кое-где твердый кристаллический материал обшивки пробит насквозь, и в глубине что-то искрится. Вместо главного двигателя одно сплошное месиво. Черт! «Да легче добить несчастную машину и оплатить страховку! Страшно представить, сколько будет стоить ремонт!» У Феникса были приблизительно такие же мысли. Он, мрачный как тучи, обходил свой титан, а губы его бесшумно шевелились. Похоже, танк подсчитывал сумму убытка. «Ха-ха!» — раздалось из-за наших спин. «Мы так увлеклись, что не заметили молодого матроса, незаметно подошедшего к нам». Парню, видимо, надоело ждать, и он решил объявить о своем присутствии. Когда он убедился, что мы смотрим на него, произнес «Следуйте, пожалуйста, за мной. Командующий вас ожидает». И, развернувшись, пошагал прочь. Я взглянул на Феникса, тот пожал плечами, мол, пойдем, раз зовут. Его стилизованные под старину доспехи лязгнули металлическими сочленениями, и мы последовали за провожатым. Я видел многочисленные взгляды команды, направленные на мое снаряжение. Да, экипирован я что надо. Даже с отключенной герметизацией мой внешний вид внушает уважение. И Феникс также посматривает на мое облачение с нескрываемой завистью. Плащ тьмы развивается за моей спиной, создавая ощущение, что в ангаре гуляет сильный ветер. Зеленоватый узор подсвечивает на грудную броню скафандра, придавая моему образу более внушительный вид — а клубящиеся тьмой перчатки завершают общую устрашающую картину. Впечатление портит простой посох, прикрепленный к магнитным креплениям на спине. Нужно срочно его поменять. Жаль, что действительно хорошую вещь невозможно купить за деньги. Наш путь не занял много времени. Когда мы миновали шлюзовую камеру, отделяющую ангары от внутренних помещений авианосца, то увидели большую телепортационную установку, в которой исчезали и появлялись люди, облаченные в самое разнообразное снаряжение. «У вас гостевой доступ», — начал объяснять наш провожатый. «Вступите на телепорт и в появившемся меню выберите «Капитанский мостик». Вас ожидают». Матрос дождался, когда мы выполним его указания, но уходить до нашего перемещения не стал. В появившемся меню были активны всего два пункта — «Капитанский мостик» и «Ангар номер 24». Кивнув мне, «Феникс» исчез в коричневой вспышке. «Для каждой стихии своя иллюминация», — подумал я и последовал за лидером нашей группы. «Капитанский мостик» авианосца впечатлял. Огромное помещение, заполненное множеством обзорных кристаллов, на которые выводились данные о состоянии гигантского космического корабля, Тут работало как минимум 50 человек, неустанно контролирующих множество жизненно важных функций. Мы двигались вперед по центральному проходу, с интересом оглядываясь по сторонам. Находиться в рубке управления столь грандиозного военного корабля не приходилось ни мне, ни Фениксу. В конце пути у центрального панорамного экрана, тфу кристалла, нас ждал немолодой мужчина, облаченный в военный скафандр высшего офицерского состава империи последнего поколения. На правом плече мерцал боевой кристалл, аналог ракетной установки техносов. На поясе висела гроздь плазменных гранат, а из-за спины торчала огромная рукоятка двуручного энергетического меча. Да, командующий держит себя в отличной форме. «Приветствую. Вы смогли отстоять важный для Империи конвой, поэтому решил пообщаться с вами лично. Если конвой был настолько важный...» то почему для его охраны выделили всего пять истребителей с низкоранговыми пилотами?» — подумал я. «А чтобы не привлекать внимание с усмешкой посмотрел на меня командующий флотом. «Вы умеете читать мысли?» — не смог удержать рот закрытым я. Эмоции лаконично поправил меня военный. «Без умения считывать эмоции подчиненных командиру обойтись нельзя. Я уловил твое недоумение. А понять, чем оно вызвано...» «Для умного человека несложно. Ты сомневаешься в умственных возможностях потомственного военного, пилот?» — нахмурил брови капитан Виго. «Никак нет!» — рявкнул я, машинально вытягиваясь в струну. «Вольно, боец! Шучу! К тому же ты свободный пилот и не находишься на имперской службе. Хотя такие кадры мне нужны. Подумай об этом. Впрочем, как и ты!» Взгляд в сторону Феникса тот кивнул. «Ладно, к делу!» «Мы придумали уловку с недостаточной охраной и замаскировали конвой под Шахтерский, чтобы не привлекать к нему повышенное внимание. По данным разведки, в нашу систему прибыло несколько десятков фрегатов, два крейсера и линкор-пиратов во главе с капитаном Воробьевым. Он является главой клана «Стервятники», одного из десяти могущественнейших пиратских сообществ и членом Совета Братства Корсаров». Брови командующего нахмурились – «В наших рядах появился крот. Он слил информацию о находках, сделанных имперскими учеными. Подробности вам знать не положено. Секретная информация. Если бы не действие вашего разведчика, Вига посмотрел на меня, империя лишилась бы ценных сведений. Поэтому властью, данной мне императором, награждают свободных пилотов по имени Феникс, Неон, Old school Милавка, Аркана». Задание охрана выполнено. Награда – 600 тысяч кредитов. Репутация с империей Магас – плюс 15. Свободных очков характеристик – плюс 10. Свободных очков заклинаний – плюс 3. Серебряный кристалл умений – плюс 1. Опыт – плюс 100 тысяч. Ранг пилота – плюс 15%. Рейтинг надежности – плюс 25. Сертификат – на прохождение начального месячного курса пилотирования в любой школе планеты «Соул-231». «Сэр, олдскул покинул позицию избежал с поля боя». «Не мог не подкинуть подлянку, кинувшему нас игроку». Последовала неминуемая кара. Награды игроку old school отменяются, и начисляются следующие штрафы. 1 миллион кредитов за трусость, репутация с империей Магас – минус 100, рейтинг надежности – минус 200». В групповом чате посыпались восторженные сообщения от девушек. Они ультимативно заявили, что лично сожгут нас на подлете к станции, если мы посмеем явиться без записанного видео этого разговора. «Но это еще не все», — продолжил капитан Виго. «За уничтожение ценного и редкого артефакта врага полагается специальная награда. Игрок Неон получает 10% от рыночной стоимости уничтоженного артефакта». Репутация с империей Магас – плюс 25. Золотой кристалл умений – плюс 1. Игроки Феникс, Милавка, Аркана получают по 2% от рыночной стоимости уничтоженного артефакта. Репутация с империей Магас – плюс 10. Мне дали 10 миллионов кредитов. И самое главное – золотой кристалл умений! Так вот, где можно их раздобыть – получить в награду за сложный квест. И последнее. Виго решил окончательно нас добить щедростью Империи. «Починка ваших истребителей! За наш счет! До орбитальной станции мы вас подбросим, а там отбуксируем в ремонтный док!» «Что же все-таки мы отстояли для Империи, если награда столь высока?» «Мы можем помочь чем-либо еще?» — закинул удочку я. «С уровнем вашего пилотирования нет», — отрезал Виго. «Свободны!» «Ожидайте возле своих истребителей. Как только мы прибудем к планете, вас оповестят». Немного подпортило настроение системное сообщение. «Вы стали личным врагом капитана Джейка Воробьева. Награда за вашу голову выросла до 1 миллиона кредитов. Я становлюсь популярным». Похоже, до главаря местного отделения пиратов дошла информация, что они потеряли корвет Как я узнал из общей инфосети планеты, воскрешение техники, принадлежащей НПС, идет по несколько другим принципам. У них также существует параметр прочность, уменьшающийся после уничтожения корабля. Но доступ к возродившемуся судну открывается через строго определенное время. Для каждого класса кораблей существует свой откат воскрешения. У «Корвета», например, это 15 дней. То есть, если удалось выиграть крупное сражение... то какое-то время враг будет уязвим. Два часа дороги коротали, переписываясь с девчонками, которые дожидались нас в пилотском баре на станции. Они обещали распылить нас на атомы, если мы попытаемся улизнуть от попойки. Милавка присылала аудиосообщение уже изрядно заплетающимся голосом, но настроена была твердо. Она говорила, что если не обмыть такой удачный вылет, то фортуна навсегда покинет неблагодарного игрока. Периодически наша компания взрывалась приступами смеха. Такую реакцию вызвали матерные сообщения олдскула, который он строчил с огромной скоростью всем бывшим сопартийцам. Минут через десять это начало надоедать, и поступило предложение коллективно внести его в черный список. Но у меня возникла другая идея. Я предложил делать ставки по 100 кредитов, кому придет следующее сообщение. Когда фантазия парня выдохлась, и он начал повторяться, все же заблокировали возможность доставки сообщений от этого игрока. Как только авианосец пересек границу белой зоны, нас попросили занять места в своих истребителях и быстро отбуксировали в ремонтный док. Восстановление работоспособности корабля займет 7 часов. Вполне хватит, чтобы отдохнуть. В вашем инвентаре находится техника, принадлежащая цивилизации «Серум». «Для получения доступа на станцию вам необходимо сдать запрещенные предметы в специальный приемник», — получил я ожидаемое сообщение. «Если меня не пустили в форт с бластерами техносов, то и частей киборгов это ограничение должно касаться. В принципе, не жалко. Я успел изучить инфразвуковое оружие, пока летел к точке сбора квеста по охране конвоя. Для меня оно бесполезно. Выстрелить из него не получится, ограничение по расе». Так что, без сожаления, сгрузил весь металлолом в приемник, получив за лут 350 тысяч кредитов. Все дела сделаны, истребитель ремонтируется, можно выпить с приятелями пару кружек пива и обсудить прошедшую вылазку. «Разработчики, ну нельзя же быть такими уродами! Ну вот зачем было добавлять в игру похмелье?» Голова раскалывается, давно себя так паршиво не чувствовал. сделав неимоверные усилия, открыл глаза и поморщился. Включить тонировку окна, притушить свет, прошептали мои пересохшие губы. Воды, мысленно взмолился я. И таблетку от похмелья, пожалуйста. Важная информация. Для ускорения выведения из организма продуктов распада алкоголя вы можете приобрести набор детоксикации, включающий Дальше я читать не стал, моментально согласившись на предложение системы. С баланса списали сразу 10 тысяч кредитов. Нормальная такая таблеточка от головной боли. Но появившийся во вспышке микропортала стакан стоил каждого вложенного кредита. Меня начало отпускать уже после первого глотка. А допив приятную жидкость до конца, я блаженно упал спиной на кровать. Маленькие человечки, колотившие кувалдами по моей черепушке, исчезли, и я постарался вспомнить, что же вчера произошло. Помню, что перед тем, как идти в бар, сдал задание за квест с сигналом бедствия и, добежав до ЛК, выложил основную массу наличности. Ходить с такой суммой слишком опасно. Помню, как Милавка сказала, что пиво для слабаков и налила полную стопку гномьей особой настойки. Помню, как адская жидкость обожгла виртуальный пищевод и практически проплавила желудок. Помню, как все вокруг начали ржать и требовать добавки новичку, то есть мне. Помню второй заход, потом темнота». Перевел взгляд на мигающий входящими личными сообщениями чат. «Четыре видеофайла. Смотреть как-то стрёмно. Открываю первый, действующие лица, я и Феникс». поймаешь я тьма». «Вижу, как мы с Фениксом соприкоснулись лбами», «Танк находится не в лучшем состоянии, чем я». «Невидимка, меня нет!» Продолжаю что-то втирать Фениксу, который сделал серьезное понимающее лицо и кивал в такт моим словам. «О, выпьем за тех, кого с нами нет!» Под хихиканье девушек поток видео оборвался. Сглотнув, открыл следующий файл. «Я стою посередине зала в загерметизированном скафандре и загибаю пальцы». 3 два, один...» Исчезаю из поля зрения, и в следующую секунду стилизованная под старину люстра начинает раскачиваться на потолке. Секунда, и она с оглушительным звоном падает на пол. Под смех пилотов я отключаю невидимость, и молодой парень протягивает мне руку, помогая встать. На следующем видео я, Феникс и Милавка отплясываем на барной стойке, разбрасывая стопки по всему бару. Картинка постоянно трясется, то и дело сменяясь полом. Эта аркана сгибается в приступе смеха, глядя на наши выкрутасы. Последнее видео. я подустал, я спать». Под изумленными взглядами всех собравшихся я достаю из-за спины посох и начинаю зарядку кинжала тьмы. Народ занервничал, бармен крикнул, чтобы я убрал оружие, но я сделал успокаивающий жест руками, мол, все спокойно, буянить не буду, поднес заряженный посох к своему виску, произнес «I'll и выстрелил. Заклинание критануло, мое тело кулем упало на пол и через несколько секунд, которые прошли в гробовой тишине, исчезло. «Красиво ушел!» — донеслось откуда-то, и зал взорвался дружным смехом. На этом моменте видео закончилось. «Ой, как стыдно!» И это моя финальная фраза из фан ремейка «Терминатора». Бррр. «Я знаю, что пить мне нельзя». «Специфика организма». «Каждый раз попадаю в подобные нелепые ситуации». «В универе ролики с моим участием имели огромный успех, набирая тысячи просмотров». «Случалось это нечасто, всего четыре раза на моей памяти, но благодаря им меня знали все». На каждой вечеринке мне приходилось быть постоянно на чеку, потому что среди студентов стала очень популярна игра «Напои неона». После видеофайлов заметил короткое сообщение от Милавки. «Никогда не забуду этот вечер. Неон, ты огонь». Постаравшись удалить из памяти только что увиденное, решил подумать над дальнейшими планами. Полученных денег мне хватит на покупку приличного истребителя первого поколения. Недавняя вылазка показала, что мой крот мало пригоден для спокойного перемещения в космическом пространстве. Маскировочное поле с легкостью пробивается кораблями более высоких классов, а без своего инвиза я мало что могу противопоставить более мощным юнитам врага. От этого и буду отталкиваться. Надо делать упор на незаметность, поэтому мне нужен корабль, специально заточенный под мой класс. Когда изучал различные модели кораблей, просматривал дорогие лишь поверхностно, не углубляясь в их характеристики. Денег тогда не было, и смысла тратить время я не видел. Сейчас же все изменилось. Второй момент — это полученный сертификат на месячные курсы подготовки пилотов. Подарок от командующего невероятно полезный. В лучшие школы системы просто так попасть практически невозможно. А с таким сертификатом дорога туда для меня открыта. Мне нужно больше информации, а значит, пора расширять функционал своего домашнего кристалла-инфополя. Минус 400 тысяч, и в моем распоряжении оказались все возможности столь полезного девайса. Изучал информацию и просчитывал варианты долго. Больше пяти часов. В одном из многочисленных магазинов по продаже кораблей наткнулся на очень удобный конструктор. Там можно было собрать корабль под себя из отдельных модулей, Сначала нужно выбрать корпус, а потом подбирать все остальное оборудование. Если желаемое оказывалось несовместимым с ранее подобранным корпусом, то элемент подсвечивался красным, и его требовалось заменить на другой. Такая система работала исключительно с новыми деталями, но деньги у меня были, и покупать БУ мне не хотелось. Сборка собственного истребителя меня настолько увлекла, что когда я закончил и поглядел на итоговую сумму, ужаснулся. На все требовалось 11 миллионов. Сумма большая, но и корабль получился отличный. Когда изучал информацию полетным школам, случайно нашел совет от одного из игроков, который уже прошел начинающий курс. Он рекомендовал всем учиться на собственном корабле, так как даже лучшие пилотские школы для обучения курсантов зачастую используют убитые машины. Именно после этого совета я и занялся конструированием собственного истребителя. Дрогнувший рукой открыл вкладку аукциона и выставил своего крота на продажу. Жалко все-таки, это был мой первый истребитель. Краем глаза заметил, что на аукционном счету скопилась приличная сумма — 700 тысяч кредитов. Народ покупает мою карту города довольно активно. Что такое 10 тысяч? Мелочь. Зато такая покупка существенно экономит время. Разработчики сделали возможность оставлять комментарии на каждый аукционный лот. Очень грамотное решение. Если кто-то пытается втюхать откровенно паршивый товар, то недовольный покупатель обязательно оставит гневное послание. Составленную мной карту города игроки хвалили, поэтому она и продавалась. Цену на корабль поставил немного ниже рыночной. Со всеми модулями я решил продать своего крота за 2,5 миллиона. специально изучил рынок предложений. Подобные корабли шли от 3 миллионов. Пока дожидался продажи, решил разобраться с накопленными свободными очками. 25 накопленных очков характеристик распределил так. 8 в скрытность, 7 в наблюдательность, по 5 в интеллект и мудрость. С заклинаниями пришлось повозиться. Дальше игнорировать ветку космических заклинаний стало попросту глупо. Я видел, насколько полезными они могут быть в бою. «Феникс» это наглядно продемонстрировал. «Для моего класса на пятнадцатом уровне стали доступны всего три заклинания. Название «Фантом» К-15. Уровень 1 Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка заклинаний. Для открытия возможности прокачки заклинания своими силами приобретите премиум-аккаунт. Описание. Создает одну точную копию вашего истребителя, которая отвлекает врага, плюс одна копия на следующем уровне — Требование маны — 2000, плюс 1000 на следующем уровне. Время каста — мгновенно. Длительность действия — 30 секунд, плюс 10 секунд на следующем уровне. Перезарядка — 20 минут, минус 2 минуты на следующем уровне. Требование — 15 уровень персонажа. Очень полезный скилл, когда нужно сбросить с хвоста преследователя. На первом уровне шанс, что противник последует за фантомом, равняется 50%. Но когда ложных целей станет больше, то сбежать от врага будет намного проще. Не стал пока вкладывать в него больше одного очка. Уж больно много манны жрет заклинание. Название «Аура радиопомех». К. 15. Уровень 1. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка заклинаний. Для открытия возможности прокачки заклинания своими силами приобретите премиум аккаунт. Описание. Затрудняет прицеливание противника. Точность снижается на 10%, плюс 5% на следующем уровне. Требование маны — 100 маны в секунду, плюс 100 на следующем уровне. Время каста мгновенно. Перезарядка нет, включается по требованию. Требование — 15 уровень персонажа. И опять же не стал сильно прокачивать это заклинание. Да, оно полезное в том случае, если я буду обнаружен. Но маны на его поддержание нужно много. Название. Теневой маяк. К. 15. Уровень 1. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка заклинаний. Для открытия возможности прокачки заклинания своими силами приобретите премиум аккаунт. Описание. Устанавливает один теневой маяк на выбранную вами цель. Плюс 1 на следующем уровне. требование маны – 1000. Плюс 500 на следующем уровне. Время каста – нет. Дальность. Радиус обнаружения – на 10. Время действия – 24 часа. Плюс 24 часа на следующем уровне. Перезарядка? Нет. Требование? 15 уровень персонажа. А вот это заклинание очень пригодится, когда нужно будет узнать расположение вражеской базы. Вот так поставил метку и лети себе спокойно на большом удалении. Красота! За каждое космическое заклинание выложил по 100 тысяч кредитов. Также я прокачал теневой шип, улучшенный стихийный щит и взрыв тьмы до пятого уровня, потратив на это 5 очков. Еще два оставил про запас. Их можно будет распределить в зависимости от ситуации. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Пришлось потратить еще 200 тысяч, чтобы разблокировать несколько перспективных заклинаний. Ну и напоследок умение. Свободное очко вложил во взлом. Данное умение уже подтвердило свою полезность, А новым уровнем я повышу шансы на успех. Когда доберусь до 20 уровня, вложу еще одно очко. Тогда откроется возможность перепрограммировать механизмы, очень полезные в определенных ситуациях свойства. Серебряный кристалл умений однозначно в теневого стрелка. Чрезвычайно полезное умение, которое просто необходимо для моего выживания. На четвертом уровне точность атак во время применения выросла на 15%. Здорово! Помимо повышенного на 25% урона, еще и лучшая точность. В голову даже закралась шальная мысль использовать золотой кристалл и прокачать умение до пятого уровня. Уж больно заманчивое свойство открывается. Система будет подсвечивать контуры различных модулей корабля или участков мобов, при попадании в которые получится выбить крит. Но активировать такой ценный предмет, как золотой кристалл умений, я пока не решился. Нужно тщательно все обдумать. Они слишком редки, чтобы делать необдуманный ход. Во время обучения в школе пилотов я наверняка получу массу полезной информации вот по окончании и приму решение. Осталось только дождаться продажи крота, а школу я уже выбрал.